Но поскольку отцов не выбирают, я должен сообщить вам, что мой родитель по имени Торибео Сипион был честным стражником священного братства, развеивая взад и вперёд по большим дорогам, к чему постоянно вынуждала его профессия. Он однажды между Коэнса и Толедо случайно повстречал молодую цыганку, которая показалась ему весьма пригожей. Она была одна, шла пешком и всё своё имущество несла за плечами в какой-то котомке. "Куда это вы идёте, милочка?" сказал он ей, стараясь смягчить свой обычно весьма суровый голос. "В Сеньор Кавалер отвечала она. "Я иду в Толедо и надеюсь там так или иначе зарабатывать на жизнь честным путём". "Похвальное намерение", заметил он. "И я не сомневаюсь в том, что у вас не одна пуля в патронташе". Да, ответила она. У меня, слава богу, есть несколько талантов. Я изготавливаю помады и притирания, весьма полезные для дамского сословия, гадала на картах, верчу решето для отыскания потерянных вещей и показываю всё, что кому угодно в зеркале или в стакане воды. Торибио рассудил, что такая женщина является весьма выгодной партией для человека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 Достойный плод этого супружества. Поселились они в Предместье, где мать моя сперва завела торговлю помадой и притираниями. Но найдя, что это занятие недостаточно прибыльно, она сделалась гадалкой. Тут-то палились дождём искуды и пистоли. Множество простафиль обоего пола вскоре распространили славу Косколины, таково было имя цыганки. Ежедневно приходил к ней кто-нибудь с просьбой применить своё искусство в его пользу. Кто бедный племянник осведомлялся, когда его дядиушка, коего был он единственным наследником, отойдёт в лучший мир, то дивиться желала узнать, выполнил ли кавалер ухаживания коего она благосклонно принимала, своё обещание жениться? Должен вам сказать, что пророчества моей матери были всегда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 Что же иногда коварные её обманывают. Когда же для спасения чести своего ремесла мать моя почитала нужным вызвать дьявола во время заклинаний. То рыл эту, исполнял то рибию сипеон и великолепно справлялся соною. И брезкий его голос и безобразная внешность вполне соответствовали изображаемому персонажу человек маломальски суеверный приходил в ужас